Дарья Гущина. После меня. Глава первая. Начало осени пахло вишневым глинтвейном яблочным пирогом с корицей и мятными конфетами. Я остановилась у крыльца низкого кирпичного домика и с удовольствием втянула носом знакомые запахи. Они лились из открытых окон в унисон с гитарными напевами старинного романса, напоминая, гостей здесь обожают. И всегда ждут не дождутся. Люблю приезжать к тетушке в гости именно в это время, в конце августа, когда дни еще по-летнему теплые уже пахнут осенью, а прохладными вечерами так уютно сидеть у камина с чашкой кофе, какао или глинтвейна и слушать тетушкины истории. Историк и искусствовед по образованию, экскурсовод по призванию, она очень любила рассказывать и в каждую историю вкладывала душу. И, слушая ее, я каждый раз... словно новую жизнь проживала незнакомую, интересную, но отчасти свою. В этом году тетя Вера пригласила меня приехать пораньше, но я эгоистично не хотела ни с кем делить ее сказки и ждала, когда же разъедутся загостившиеся дети и внуки. А они всегда отчаливали в последние выходные августа, перед началом учебного года. А я собирала сумку и договаривалась о последней неделе отпуска и сбегала. Три часа дремотной дороги на рейсовом автобусе и круглосуточный грохот краевой столицы сменился сонной тишиной крошечного сибирского городка. Здесь все друг друга знали, никто никуда не торопился, транспорт не шумел на каждом углу. И по-настоящему терпко и горько пахло осенью. Старинные двухэтажные дома усадебки цветным шатром накрывали. Пятиэтажные тополя и березы с красными вкраплениями осин и рябин. И я всегда шла к дому тети пешком ровно час от автобусной остановки. А весь городок можно обойти, не торопясь, часа за три. «Ариша!» — из окна выглянула старинная подруга тетушки Инна Макаровна. «Ты чего ж не позвонила-то? Я бы тебя встретила и подвезла. Или вместо Веры бы в магазин уехала». «Добрый вечер!» — я улыбнулась, поправив сумку. Получилось так, Инна Макаровна. Забыла в спешке. «Заходи!» — засуетилась она, поправляя шаль. «Накормлю с дорожки!» «И, кстати, Кешка-то знал, что ты именно сегодня приедешь. Я еще с утра об этом Вере сказала, но она отмахнулась. Дескать, ты же всегда звонишь!» «А оно вон как оришь! Коты всегда все знают!» Кеша, старый трехцветный кот тетушки обычно меня игнорировал. Что есть я, что нет, ему все равно. За одним исключением. В день моего приезда он с утра залегал на той постели, где я обычно спала до позднего вечера. И единственное объяснение этого явления — да, коты всегда все знают. Непонятно откуда, но факт. Тётя Вера жила рядом со своим домом-музеем, От предков-купцов ей в наследство достался заброшенный трехэтажный кирпичный особняк с небольшим садиком и парой полуразвалившихся хозяйственных построек. Из построек тетушка соорудила небольшие жилые домики, сад расчистила, а особняк превратила в музей. И именно в одном из таких домиков, вернее, в том, у крыльца которого я дышала пирогом и глинтвейном, сейчас отдыхал Кеша. И пусть спит. Я поднялась по ступенькам и открыла дверь. Маленькая прихожая, узкий коридорчик, две двери в жилые комнаты, застекленная дверь в конце, выход на утепленную веранду кухню и Инна Макаровна, высокая, моложавая, кудрявая, в длинной багряной шале, серой водолазке и темной юбке. Открыв неприметную дверку в прихожей, Инна Макаровна включила свет и поторопила. «Руки мой!» «Пирог стынет!» «А я сейчас Вере позвоню!» «Не надо!» Я опустила сумку на пол и послушно протопала в ванную. «Я же не на полчаса приехала, а в отпуск!» «Не торопите, тетушку!» «И поела я бы попозже!» «Не голодная пока!» «Спасибо!» Инна Макаровна, понимающе улыбнулась. «В музей хочешь?» «Тайна тянет!» И, подбочинившись, «на кухню!» «Ничего не знаю!» «Веру, ладно, тревожить не буду, но ты поешь. А потом проверяй свои догадки сколько угодно. Уговор?» И чуть мягче, как упрямому ребенку. «Арь, любимая экспозиция от тебя никуда не убежит. Никуда ж она за год не делась, и за время ужина не испарится. Не упрямся, детка. Десять минут, и ты свободна». Возраст детки неумолимо полз к 30 годам, но Инну Макаровну это не волновало. И, как я подозревала, никогда волновать не будет. Хоть сколько времени пройдет и хоть сколько детки стукнет. Я покладисто по кивнула, быстро помыла руки и устремилась на кухню. Но по пути все же заглянула в свою комнату, узкая, но уютная. Конечно же, на клетчатом пледе спал, свернувшись клубком Кеша. а на полу у кресла уже отдыхала моя сумка. Уже. Ладно, потом вещи разберу. Люблю, конечно, делать все сразу, не затягивая и не откладывая. Но из-за одного как раз-таки затянувшегося почти на пять лет дела отложу эту повседневную мелочь. Всего-то до вечера. На кухне я послушно уселась в плетеное кресло, и передо мной, как по волшебству, возникла тарелка с ароматными кусочками пирога и кружка глинтвейна на вишневом соке. Я снова с удовольствием втянула носом воздух. От таких божественных запахов проголодаешься, даже будучи сытым. «Добрая фея!» — я улыбнулась. «Спасибо! Ешь-ешь!» — Инна Макаровна села напротив. Зеленые глаза смотрели хитро-хитро. «Догадалась? Хочешь проверить?» Я с сожалением качнула головой и незаметно для себя умяла три куска пирога. Оказывается, проголодалась. «Беги тогда! Оставь посуду! Глинтвейна с собой налить?» «Опять же на полночи застрянешь!» Я снова кивнула. «Да, вероятно, если тетя Вера раньше не вернется из магазинов». Тетушкин музей разительно отличался от обычных. Во-первых, да, там можно перекусить и выпить чаю в любом зале. И повсюду на столиках и подоконниках стояли старинные сервизы, пузатые самовары и плюшки с корицей и джемом. «Голодные гости крайне невнимательны», — говорила тетя Вера. «Они думают лишь о том, где бы поесть, а надо думать о красоте старины и величии искусства». А во-вторых, все можно потрогать и присесть на старинную софу, и вздремнуть под пледом в удобном кресле и перебрать содержимое древних сервантов. «Никогда не понимала современные музеи», — ворчала тетушка, — «словно в окно украдкой подсматриваешь. А хочется же прикоснуться к эпохе и ощутить ее запах, уют, вкус». Конечно, при таком подходе кражи были неизбежны, хотя в залах стояли столики с табличками «Возьмите на память от чего Отчего-то они клиптоманов не вдохновляли. И тогда тетя Вера придумала разбрасывать среди экспонатов яркую бутафорскую мелочевку — монетки, ложки, пуговки, тесьму. Что чаще всего тащили, то и раскладывали подделками в интересных местах — на диванах, среди чайных приборов, в неприметных ящиках. И оригинальное почти перестала пропадать. Я быстро пересекла отцветающий садик и нашла в торце музея неприметную дверку, старую, проржавевшую. Запасной вход-выход, о котором знали лишь свои. Открыть и бегом в подвальную экспозицию. Первый коридор, тяжелая и скрипучая дверь, старая лестница вниз, второй коридор, запах ледяной сырости и звездки. По привычке я подсвечивала путь сотовым телефоном. Дорогу давно знала наизусть, и свет не включала, просто считала двери. Запертые в ожидании будущих экспозиций, открытые с яркими табличками, названиями выставок. Но не ради них я опять примчалась в древний подвал, нет. Мой интерес давний, слегка надоевший, но по-прежнему подстегивающий. Жить, учиться, копаться в прошлом, строить теории и найти, наконец, ответ на единственный вопрос. У тринадцатой слева двери я остановилась и подняла телефон. Сердце предательски замерло. Вот и она. «После меня», — гласила табличка на двери. «Серый гранит, вернее, искусственный пластиковый муляж, и крупные косые черные буквы, будто выбитые. Аналогии напрашивались очевидные, да?» И случалось, разочаровывали некоторые посетители, настроенных услышать мистическую легенду, если повезет, то из уст ряженого, об идейном вдохновителе и создателе экспозиции. И некая легенда, кажется, о безымянном пленнике подземелья и его имуществе, рассказанное лично ряженным арестантом, существовала, но я в нее не верила. Хотя Николай Петрович, охранник, дворник, И вообще на все руки мастер играл невероятно. Очень колоритный старикан. Высокий, худой, длинная сидеющая борода, буйные кудри, нос крючком, пронзительный взгляд из-под нахмуренных бровей. Воплощал образ так, что люди в слезах из подземелья выходили. Хотя он даже курсов актерских не заканчивал. Искусствоведческого образования у меня не было. Зато была тетушка, которая с детства рассказывала мне не только сказки, но и реальные исторические факты с объяснением деталей. Я могла отличить подделку от оригинала, а 18 век от 19 Я давно выучила историю каждой пуговки на выставочных костюмах. И, глядя на экспозицию после меня, с каждым годом все больше и больше убеждалась, что-то здесь не то и не так, неправильно. не по фэншую и непонятно почему именно так, а не иначе.